Глава тридцать пятая. Перелет занял почти десять часов, но это ничто по сравнению с унылым путешествием на дирижабле, которое могло отнять четыре или пять дней моей жизни. Самолет был весьма комфортабельным для первой ласточки имперского авиостроения: удобные кресла с поворотными механизмами, голем стюарды, вместительный багажный отсек и санузел.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 После чего остановился на усеянной лужами парковке. Там действительно стояли тринадцать черных бронированных автомобилей, рядом с которыми под дождем мокли водители. Погода снаружи ухудшилась, причем значительно. Выгрузку управлял командир отряда службы безопасности. Сначала из автобуса вышли клановые шофьеры, приняли ключи у своих дальневосточных коллег, раскрыли зонты.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 Герцогиню снова прикрыли зонтиком, подвели к главной машине, услужливо открыли и закрыли дверь. Я справился без посторонней помощи. Баул принес кого-то из помощников, аккуратно загрузил в багажник и тут же метнулся к соседнему авто. Погрузка-разгрузка, схема рассадки, позиции автомобилей в карте же все согласовывалось с главным освежником через телепато.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 Многое встало на свои места. Картеж тащился по проспекту, здорово смахивающему на столетие. Вот только здесь полос было побольше, а над головой периодически протягивались и стакады. Часть высоток своими вершинами врастала в туманное месиво, накрывшая столицу тихоокеанского побережья. В моем мире Эгершельд раскинулся в юго-западной части Владика на полуострове Шкота.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 Мы не знаем, кто задействован в этой игре. Картеж свернул за пружинного проспекта, миновал трехуровневую развязку и помчался вперед по эстакаде, заблокированной для простых смертных. Из окон открылся вид на полуостров Шкота и простирающийся за ним Амурский залив. Океан ревел, обрушивая волны на берег. Я увидел исполинские здания делового центра.